А почему бы им не быть? Моя вторая жена родила мне двух девочек, им по 12 лет, их нужно учить французскому, вот вы и поедете к ним в деревню. Я понимаю, сэр. У меня есть еще два сына Бекки от первой жены, но они уже переросли меня, так что говернантки им не требуются. Ничего-ничего, в субботу мы отведаем поросятинки, Вы любите поросятинку, мисс Шарп? Обожаю, обожаю, сэр Бит. Я надеюсь, сэр, что сыновья ваши в полном здоровье. Да, я надеюсь. Я хотела спросить, сэр, они оба живут здесь, в городе? А я не люблю жить со своими детьми. Из этого никогда не выходит ничего путного. Старший сын в деревне, и на нем лежит все хозяйство, а младший урод он, шалопай, и не стоит доброго слов. Вот я уверена, что это прекрасный молодой человек. Не знаю. Я этого никогда не находил. Сестра моя, его тётка, считает его прекрасным молодым человеком и клянётся, что оставит ему всё своё состояние. Вот поэтому он и живёт у неё, и ублажает её, как может. Нельзя ублажить эту леди. чинкар трубку. Вот ваша трубка, сэр. Огняк сестра ваша, сэр, эта достопочтенная дама, она живет здесь с вами? Мы терпеть не можем друг друга, мисс Бекки. Запомните это, если хотите дружить со мной. Мы разделили этот дом пополам. Она на той половине, а я на этой, и никогда не встречаемся. Как это грустно, сэр, когда брат и сестра... Я уверена, что это очень добрая леди. Эта добрая леди прогнала 48 лакеев. 45. 45. Оставим ее в покое и поговорим о делах. У вас хороший почерк, мисс Шарп. Он у меня отличный, серпит Только я вас очень прошу, пожалуйста, зовите меня просто Бекки. Мне нужна хорошая переписчица Бекки. Слушаюсь, сэр. И вы будете переписывать все мои дела. Судебные дела. Да, дорогая Тинкер, совершенно права. Все это судебные дела. Черт побери, я проиграл и выиграл больше тяжб, чем кто-либо другой в Англии. О, сэр, посмотрите, в каком они у вас беспорядке. Вы разрешите мне разобрать их? Выяви их, девочка, с мозгами. Кого это еще несет нелегкое? Тинкер, поглядите, кто там. Постучат кому надо. Эй, Тинкер! Честное слово, это бездельник Роддон. Это капитан Роддон. Не часто-то он нас жалует. Черт бы подрал вашу скупость, сэр. Ни одного лишнего фонаря. Можно словать себе шею. А я на это и рассчитываю. О, какой приятный сюрприз. А я вижу, вы тут не скучаете, сэр. Ах, вы старый греховодник. Что это за прелестное создание? Новая гувернантка. Отполюбуйтесь, мисс Шарп. Этот бравый капитан, мой сын Роддон. А я сразу догадалась об этом, сэр. В нем чувствуется кровь баронетов. Я поздравляю вас, сэр. Вы сделали великолепное приобретение. Она очень, очень мила. Надеюсь, мисс, вы придете здесь ко двору. Только я должен вас предупредить, что в этом доме Смертельное скучища А я не умею скучать, капитан. Тьфу! Что за дряное вино? Неужели нет ничего порядочнее? Вы здесь не у тетушки Кроули, сударь! Подайте ему вина, да еще с желтой печатью, а оно обходится мне по 10 шиллингов за бутылочку, чтобы ему неладно было. Вот не угодно ли вишневую наливку. От нее и сжога бывает.